Заплещем змею мировому Всебельма полуденной росой И пасть порвём и время выпрямим Эх, всех убью, один останусь Вот и молодец, вот и умница, — приговаривал старик Ободренный похвалой богатырь наклонился к Беломору И таинственным образом спросил Дедушка, да ты знаешь ли, кто я?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 «Культяпый мироед всех съел», — объявил старец. ты «Да как же так?» — растерялся жихарь. «Такая большая была земля! Как это в песне-то поется? А хоть три года скачи, ни до какого царства не доскачешь, а народу-то, народу!» вот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 предупредил Беломор, и рукавом стёр начертанное. Паганцы, обиженно визжа, вернулись в плоскую свою вотчину. Жихарь перевел дух, наполнил самовольно кружку, выпил...